Дай-ке мне мой меч. А они подали ему перевязь. В середине кожаных ножен зияла круглая дыра с обожжёнными краями. Снова сморщившись от боли, он вытащил меч, и все увидели тёмную, обожжённую отметину на лезвие, рядом с изображением дественницы, ласкающей грифона. Это чудо ударило молнией. С восторгом спросил Нанжи: "Полагаю, колдовскому заклятию не победить меча богини". или бронзовых болванок броты. Ты заглядывал за них, спросил у Оли. Нанже покачал головой и пошёл посмотреть. Оля, прищурившись, взглянул вдоль клинка, но тот был идеально ровным. Стоило отдать должное искусству чаксина. Поскольку обычный меч наверняка бы сломался от удара мушкетной пули. Нужно было ещё проверить, что в его стали не образовалась раковая слабина. чуть левее или правее и лезвие не задержало бы пулю в самом деле если бы он мне нёс к атанджи ножной не отклонились бы столь сильно влево он поспешно оборвал нить дальнейших рассуждений он облегчённо вздохнул и посмотрел на фальшборт в нём было две дыры и из него были вырваны большие куски тамияна перехватил его взгляд придётся взять плату за ремонт серьёзно сказал он Пассажирам не позволено наносить вред кораблю. Затем он рассмеялся, что было почти неслышно для него. Не надо, быстро сказал Лоли. Это почётные боевые шрамы. Нанджи удалось оттащить одну из балованок в сторону. Он вернулся, держа в руке два бесформенных комка. Вот что я нашёл, удивлённо сказал он. Похоже на серебро. Это свинец, ответил Лоли. Почему ты не позволил нам идти на башню Милорд Брат? К сожалению, он спросил Нанджи. Соражаться с колдунами было совсем не трудно. 15 убитых. Он сделал паузу и подозрительно усмехнулся. Или только 14? 14, согласился Уоли. Я не думаю, что убил пятого. Нанджи покачал головой, высказывая своё снисходительное неодобрение воину, который не любит убивать. Нам повезло, Нанджи, очень повезло. А они не слишком хорошо умеют драться, верно? Ты считал их ошибки? Дюжинами, фыркнул Нанджи. Выстроились поперек дороги на пути фургона. Они должны были пропустить нас, а затем захватить корабль. Они должны были сбросить тебя в реку еще до нашего появления, брат, любители. Однако это тоже стоило знать. Воины были тренированными бойцами, колдуны же лишь вооруженными штатскими. Они потеряли голову, однако Нанджи не мог этого подозревать. Ворота башни наверняка были заминированы. Обороняющиеся могли бросать гранаты. За вырушка на пристани это одно, штурм башни совсем другое. Затем ещё один кусочек головоломки встал на место. Катанжи рассказывал о бронзовых решётках у дверей башни и видел большой золотой шар на колонии. Конечно же, электростатический генератор, пытавшихся проникнуть в башню, убивало током. Ты снова спас мою жизнь, брат, сказал Олли. Спасибо тебе. Нанджи улыбнулся. Я был хорош, правда? Не просто хорош, великолепен. Когда-то Нанджи от подобных слов залился бы краской. Теперь же он лишь усмехнулся и сказал: "Сообразительность отличная, расчёт превосходный, тактика великолепная тактика". Олли рассмеялся вместе с ним и тут же пожалел об этом. Назовем все одним словом, брат, лидерство. Ты не только пятый в фехтовании, мастер Нанджи. Ты лидер, ты будешь пятым и хорошим пятым. Где был теперь долговязый, неуплюжий мальчишка, которого Уолли встретил на берегу у храма? Мало кто из воинов, какого бы то ни было ранга, мог столь быстро и эффективно организовать операцию. Уолли не думал о том, чтобы призвать в качестве подкрепления водяных крыс, но Нанджи подумал. и о том, чтобы взять фургон тоже. Тана стояла рядом с ним. Они снова обнимали друг друга за плечи. Впервые за все время она заговорила. «Шестой?» Уолли попытался пожать плечами и снова пожалел об этом. «Скоро», — сказал он. «Очень скоро». Глаза на нжи заблестели. «Значит, идем в Касар, брат?» «Да, лорд Шансу должен был вернуться в Касар. Он мог быть осужден за то, что совершил в Аусе». Но теперь мог противопоставить этому свою победу. Он подумал о том, какие еще бомбы замедленного действия могут там тикать. Какие еще скрытые мины оставил его предшественник. «Да, идем, если она того желает. Ты получишь свое повышение, ты заслужил его, и это будет первым нашим делом в кассере». Остальная команда стояла или сидела вокруг, одобрительно улыбаясь. Нетерпеливо ожидая, когда он окончательно придёт в себя, чтобы услышать, какую судьбу он оготовил для них. Он был адмиралом, ему было даровано знание, он был посланником богини. Он должен был решить их судьбу. А война, брат, Воля опустил плечи, устраиваясь поудобнее. Война, теперь он знал, как воевать с колдунами, но это не означало, что он обязательно добьётся успеха. не могла ему помочь и загадка богини. Брата первого прекрасно он это сделал, а другого ум возьмёшь. Речь шла о его внезапном проникновении в суть колдовства. Он низко пал в аусе, замкнул круг вове, поднял войска для битвы на пристани. Меч вернёшь, как выйдет срок, не избежен хлот событий, только вместе должно быть им. Но что это значило? Когда это наконец? Судьба Мечом могло быть предназначено судьбой возглавить войну, но меч никогда по-настоящему не был в казарре, так что возвращение в казарру не было ответом. Возможно, предполагалось, что он вернёт там меч богине в её храме, так что какой-то другой вождь сможет его получить. Он любовно разглядывал великолепную рукоятку серебряного грифона и сапфир. Только через мой труп возглавить войну. Это уже делали другие мечи Чжа Ксина. Он чувствовал, что судьба седьмого меча должна быть иной. "Война, снова спросил Нанжи. Не знаю, вздохнул Лоли. Может быть, мы присоединимся к ней. И если так, то я не намерен быть помощником инденданта. Я буду вождём, а ты моим заместителем". Нанжи белозубо улыбнулся Тани. "Чести и слава" Или, возможно, нам придется остановить войну, чтобы предотвратить бессмысленную бойню. А остановить войну, в ужасе переспросил Нанджи. Снова Кортес против Мантисумы, а огнестрельное оружие против примитивной цивилизации. Воины находились примерно на уровне греческих фаланг, колдуны на уровне эпохи Возрождения. И это была совсем другая весовая категория. Одно можно было сказать со всей определенностью. Если воины богини, очертя голову, кинутся против колдунов огненного бога, используя свою традиционную тактику, они будут разгромлены. Долгому Оли, по отношению к его гильдии, к богине, к его собственной совести, было предотвратить катастрофу. Но как? Нужно было очень хорошо подумать. До Касра было 4 или 5 недель пути, если только он не потребуется там богине к обеду. Улыбки на лицах команды исчезли, и он понял, что его сомнения их встревожили. Он обнял Джию за плечи и ободряюще улыбнулся. «Или может быть война лишь уловка, чтобы отвлечь колдунов, пока мы с тобой, адепт Нанджи, занимаемся чем-то другим?» «Чем, брат?» – спросил Нанджи. «Страстно желаю услышать ответ и готовый последовать за своим братом по клятве в преисподнюю, если тот попросит». Оли понятия не имел. Хороший вопрос, не правда ли? Он задумался, но на ум ничего не приходило. Ответь на него друг, и выиграешь путешествие для двоих со оплатой всех расходов. Нанжи озадаченно посмотрел на него. Куда? Полагаю, в Улу, сказал Уоли и рассмеялся. Нет, это только так говорится, не воспринимай меня всерьёз. Знания редко давала ответы. А нолиш иначе формулировала вопросы. Он не знал, как повести армию воинов против колдовства, собственно, против технологии. Впрочем, это уже совсем другая история, предназначение, которая завершает сагу о седьмом мече.